Японо-Китайская война приняла затяжной характер. В 1938-1939 годах японская военщина предприняла вооруженные провокации против нас в районе озера Хасан и на халхин голе Имелось в виду с одной стороны прощупать силу Красной Армии, а с другой оказать на нас вооруженное давление и заставить отказаться от помощи борющемуся Китаю. Мы понимали тогда, что это еще не война, что это разведка боем, предпринятая японской военщиной. Но война на два фронта вставала до нашей страны реальной угрозой. Осенью 1940 года меня срочно вызвали к наркому обороны Тимошенко. Поначалу ничего особенного в этом вызове я не усмотрел. Нарком часто встречался с командующими армиями, чтобы иметь информацию из первых рук о положении в войсках и в округе. Но сразу же, как только закрылись за мной двери его кабинета, я понял, что разговор пойдет о чем-то ином. Нарком объявил мне, что в Центральном комитете партии и у него лично сложилось мнение, что мне надо ехать в Китай. Многие детали этого разговора у меня не удержались в памяти, но главное я запомнил. Нарком прямо сказал мне, что правительство не верит в надежность пакта о ненападении с Германией, что Гитлер, по всем данным, готовится к восточному походу. В правительстве и в Наркомате обороны отдают себе отчет, что Германия выступит против нас не в одиночку. Тогда уже, осенью 1940 года, семён Константинович почти целиком обрисовал состав гитлеровского военного блока. Германия, Италия, Румыния, Финляндия. «Относительно этих стран сомнений нет», — продолжал он. «Нас волнует возможная позиция Турции, и совершенно особый интерес вызывает Япония. Дальний Восток — нелегкий орешек, сразу и с насколько его не разгрузешь. Нам и без того приходится держать там Мощный заслон против возможного выступления Японии. В случае войны на два фронта большие трудности возникнут из-за растянутости коммуникаций. Япония — это главный вопрос в связи с угрозой нападения Германии. Нарком опрессовал мне обстановку, сложившуюся на фронтах Японо-Китайской войны. Нападая на Китай, японские милитаристы рассчитывали на скорый успех — Однако их войска завязли в Китае, и незаметно было, чтобы там наметился решительный перелом в их пользу. Нарком привел мне любопытные данные о численности японской армии в Китае по годам. Так, в 1937 году там действовало 26 японских дивизий общей численностью 832 тысячи человек. 1940 года количество дивизий достигло 35 а людской состав возрос до миллиона 120 тысяч человек эскалация японской агрессии в китае была налицо однако увеличение армии не принесло японцам ощутимых результатов это было известно и из печати тех дней можно предполагать заявил мне нарком что японские милитаристы приложат все силы, чтобы либо добиться в 1941 году победы над чан кайши и Гаминьданом, либо свернуть военные действия и перейти к мирным переговорам. Им нужно освободить руки к тому часу, когда Гитлер двинет войска против нас, то есть быть во всеоружии к большой войне для решения своих проблем на Востоке. Наша задача — помочь Китаю отразить японскую агрессию. Не думаю, что войска Чан Кайши могут одержать решительную победу, но затяжная война принесет в конечном счете победу китайскому народу, а не японским милитаристам. Мы можем рассматривать 1941 год как кризисные в этой войне. Или китайский народ устоит и отразив все попытки японских войск полностью овладеть положением, Либо после крупных поражений Чан Кайши может склониться к кабальным условиям мирного договора, которые попытаются навязать ему японские агрессоры. Ваша задача разобраться в обстановке в стане Чан Кайши, взвесить его реальные силы,